Великие святители православной церкви вообще не славились гонениями на еретиков. Такими гонениями издавна славилось папство. И тут опять несомненно, чьи предания были усвоены русской иерархией со времен Никона. Хорошо было бы все это забыть, как дела давно минувшие. Но, к несчастью, Русская иерархия сели не отказалась явно от латинского начала религиозного насилия, внесенного в нее Никоном. После того, как Московский собор, осудив лицо Никона, не только подтвердил доброе дело исправление книг, но своими злосчастными клятвами как бы осветил и тот пагубный дух насилия и деспотизма, с которым Никон вел это дело, Приемники неизложенного патриарха решительно пошли по его следам, умножая кровавые гонения на раскольников. Вскоре формы этих гонений смягчились, но и смягчение это произошло не по почину церкви, а светской власти. Когда Петр Великий, по соображениям государственной выгоды, заменил казни раскольников фискальными против них мерами, когда затем Петр III, Екатерина II, Александр I и Александр II по личным побуждениям человеколюбия и терпимости все более и более ослабляли религиозные преследования. И иерархия не только не руководила ими в этом, но и задерживала. Их доброе начинание ревниво охраняя латинское начало принуждения в делах веры и совести. Этим духовная власть решительно признала, что она опирается не на внутреннюю, нравственную силу, а на силу внешнюю, вещественную. Но иерархия, отделившаяся от всенародного тела, сама по себе не имеет и вещественной силы. Она должна искать ее у того же светского правительства, обладающего материальным могуществом. Но для этого ей нужно отказаться от своей независимости, пойти в услужение к светской власти, и русская иерархия не замедлила совершить этот третий грех против своего великого призвания. Вместо того чтобы поучать и руководить мирское правительство в истинном служении Богу и земле, она сама, как бы, пошла в услужение к этому правительству. Сначала при никане она тянулась за государственную корону, потом крепко схватилась за меч государственный, и, наконец, принуждена была надеть государственный мундир. Чуждое семя, пересаженное Никоном на почву русской церкви, произросло в течение двух столетий, и теперь мы можем судить о нем по его всходам. Явное бессилие духовной власти, отсутствие у нее общепризнанного нравственного авторитета и общественного значения, безмолвное подчинение ее светским властям, отчуждение духовенства от остального народа и в самом духовенстве раздвоение между черным начальствующим и белым подчиненным деспотизму высшего над низшим вызывающий в этом последнем скрытые недоброжелательства и глухой протест религиозное невежество и беспомощность православного народа дающие простор бесчисленным сектантам, равнодушие или же вражда к христианству в образованном обществе. Вот всем известные современные положения русской церкви. За эти два столетия, несмотря на личные заслуги и святость многих иерархов, скрытый яд чуждого начала, проникший в церковное правительство, помешал ему проявить христианскую деятельность в жизни, Общественной. Те же узы чуждого духа отняли у нашей учащей церкви плодотворные действия в области духовной науки и просвещения. В то же время, как на Западе, ум человеческий, возмущенный насилиями и ложью католичества, отрешился от религиозного начала и, развивший свою самодеятельность, создал вне христианства отвлеченную рациональную философию и натуралистическую науку, против которых все усилия католической теологии оказались безуспешными, что делали наши православные богословы? Повторяли положения и аргументы той самой католической теологии, которая уже явно оказалась несостоятельной, или же робко примыкали к менее резким формам рационализма в богословии протестантском. А между тем наша церковь хранит неискаженную догматическую истину христианства, и на наших богословах лежала прямая обязанность ввиду великого умственного развития Запада, проникшего и в русское общество, показать, что христианская истина не боится мыслей и знания человеческого, что, не отрекаясь от себя, она может воспользоваться всеми произведениями, ума может сочетать веру религиозную с свободную философскую мыслью и откровение божественной жизни с открытиями человеческого знания. Задача великая. Но авторитетные богословы православной церкви даже и не ставят этой задачи. И вот, несмотря на личные таланты и ученость многих иерархов, несмотря на многие полезные ученые труды нашего духовенства, самостоятельной духовной науки не существует в России. Русское богословие ничего существенного не привнесло к сокровищам духовного знания, завещенным ей Востоком, и доселе держится исключительно на определениях и формулах седьмого VII и восьмого века, как будто с тех пор ничего не произошло, как будто со времен последних великих учителей Востока святого Максима и исповедника и Иоанна Дамаскина ум человеческий не поднимал новых вопросов и сомнений, и как будто наконец европейская философия и наука не представляют для современных православных богословов такой же умственной пищи, какую находили в древней греческой философии великие богословы прежних веков. Это умственное бесплодие не может быть поставлено в прямую вину русской иерархии. Оно служит лишь признаком ее упадка. Прямая же ее вина — в том, что она уклонилась от своего общественного призвания, от того, чтобы проводить и осуществлять в обществе человеческом новую духовную жизнь, открывшуюся в христианстве. Ибо не может отказаться от этой великой общественной задачи церковь, как союз общественный, соединяющий людей глубочайшую и могущественнейшую в мире связью религиозную. Утверждать, что христианское духовное начало не должно входить как руководящая сила в жизнь общественную, а через нее и в деятельность государственную, утверждать, что там ему не место, это значит отрицать церковь как общественное учреждение. Но иерархи православные отрицать церковь не могут не могут отрицать, что она должна воздействовать на общество человеческое в Духе Христовом, проникая и перерождая этим животворящим Духом все формы и отношения общественные. Не могут они отрицать и того, что видимым проводником этого духовного воздействия на землю и государство должно быть прежде всего духовное правительство сосредоточивающие в себе деятельные силы церкви. Итак, что же сделало русское церковное правительство для исполнения этой задачи? Где и в чем проявило оно в два последние столетия свое благотворное воздействие на русское общество и государство? В эти два века В России немало было сделано успехов общественных. Крепостное рабство постепенно смягчалось и, наконец, совсем упразднено. Смягчались уголовные законы, уничтожены пытки и почти уничтожена смертная казнь. Допущены некоторые свободы исповеданий. Все эти улучшения, без сомнения, предпринимались в духе христианском, и, между тем, представляющее христианское начало в обществе, власть духовная никакого участия во всем этом не принимала. Можно ли указать, в каком добром общественном деле в России за последние два века видно было деятельное участие иерархии? Кто же виноват? после того, если все эти добрые начинания мирской власти, лишенные высшего руководства духовного начала, не привели к положительным результатам и, разрушая зло, не создали добра. Кто виноват, что народ, освобожденный государством, но не находящий достаточного руководства со стороны церкви, предоставлен собственным темным инстинктом? И что же мудреного, наконец, если в этом народе те, у кого духовные потребности сильнее идут в раскол, а у кого слабее в кабак? Правда, положение России бедственно. И неужели духовное правительство России, возлагая на всех нас вину ее бедствий, себя одного ее служит? Христос. Спас душу человеческую и в церкви своей завещал спасать народы и все человечество. Но вот народ христианский находится на пути гибели. И кто же решится обвинить, обвинить его в лице тех людей, которые во тьме невежества и в постоянной борьбе с материальную нуждою все-таки более всех нас сохраняют и веру Христову и стремление жить по-божьей, Неужели мы обвиним убогих, не знающих и безвластных, а тех, кто свободен от нужды и знает истину, и имеет в своих руках власть действовать во имя ее, оправдаем, да избавит нас Бог от такого лицемерия? Без сомнения, существующая церковная власть не ответственна за исторические грехи своих предшественников. Это есть пагубное наследство, от которого она должна отказаться. Церковь православная утверждается на предании, но на предании истины, а не на предании лжи. Любовь к предкам и истинная связь с ними состоит не в подражании их грехам, а в старании искупить их своими добрыми делами. Если же всякое предание свято, тогда не нужно нам проповедовать Евангелие язычникам, которые стоят на своем отеческом предании. Если всякое предание свято, тогда поклонимся и Папе Римскому, который твердо держится своего антихристового предания. Воистину, дурное предание тяготеет и над иерархией русской церкви. Но ей от него отрешиться легче, чем иерархия западной, которая свое заблуждение возвела в догмат. Восточная же иерархия, хотя и отклонилась в своей деятельности от Духа Христова, но не восстала против него сознательно и не поставила себя на место Христа». И если в известную историческую эпоху духовная власть в России усвоила себе чуждые, неправославные стремления, то почему же в другую эпоху? Она не может отказаться от них и вернуться к своему призванию, воистину может и должна. И не нужно для этого никаких внешних чрезвычайных мер, ни восстановления патриаршества, ни созвание Вселенского Собора – Если многовластие не благо, то единовластие само по себе не спасение. Единовластие Пап не спасло же римскую церковь от заблуждения, а напротив привело к нему. И единовластие патриаршеское не предохранило русскую церковь от греха при Никоне, а скорее способствовало к нему. Дух Христов может одинаково действовать и через одного, и через многих. Сей дух требуется восстановить в иерархии русской церкви как сущность и основание ее власти. Он же покажет и лучшие для нее формы. И Вселенский собор, собственно, для возрождения русской церкви не нужен. Грех не на Вселенской, а на русской церкви, и прежде всего она сама должна от него очиститься. Поместный собор 1667 года в Москве своими клятвами утвердил разделение русской церкви и подорвал истинное значение духовной власти. Такой же поместный собор должен снять эти клятвы и открыть раскольникам путь к воссоединению с церковью. Собор русской церкви должен торжественно исповедать, что истина Христова и церковь его не нуждается в принудительном единстве форм и насильственной охране, и что евангельская заповедь любви и милосердия прежде всего обязательно для церковной власти. Собор Русской Церкви, признав эту заповедь за высшие правила деятельности, должен ходатайствовать и перед светским правительством об отмене всех утеснительных законов и мер против раскольников, сектантов и иноверцев. Наконец, собор русской церкви, признавший, что истинная вера не исключает разумного убеждения и не боится свободного исследования, должен отказаться от духовной цензуры. Как принудительного учреждения, оставив за церковью ее неотъемлемое право или, лучше, обязанность, произносить свое порицание и осуждение всем тем мнениям, публично выраженным, которые противоречат православной христианской истине. Отказавшись таким образом от внешней полицейской власти, церковь приобретет внутренний нравственный авторитет, истинную власть над душами и умами, Не нуждаясь более в вещественной охране светского правительства, она освободится от его опеки и станет в вподобающее ей достойное отношение к государству. Мы знаем, что в неправославной части христианского мира церковь и государство или стремятся поглотить друг друга, или же стараются так разграничить свои сферы, чтобы совсем не касаться друг друга в полном взаимном равнодушии, согласно теории свободной церкви в свободном государстве. Теория благовидная, но по существу несостоятельная и к правительству христианского народа во всяком случае неприменимая, ибо не может христианское правительство быть свободно от истины христианской и, следовательно, не может быть равнодушно к церкви, представляющей эту истину на земле. Если гражданское правительство действительно признает высший авторитет христианского начала, то оно неизбежно желает руководствоваться им в своей деятельности и таким образом становится во внутреннюю нравственную зависимость от церкви, поскольку она воплощает в себе это христианское начало. Если такое правительство не захочет насильственно поддерживать религиозное единство и церковный авторитет, то не из равнодушия к вере и церкви, а, напротив, из веры в христианское и церковное начало благодати и любви, не требующие и не допускающие насилия. Истинное отношение церкви и государства, без сомнения, есть обоюдная свобода. Но не отрицательная свобода равнодушия, а положительная свобода согласного взаимодействия в сослужении одной общей цели – устроению истинной общественности на земле. Правильное отношение церкви и государства существовало у нас некогда в зачатке. Если это отношение нарушено, то вина в этом падает не на государство. Ибо прежде чем Петр Великий подверг церковную власть внешнему подчинению государственному, сама эта власть церковная уже допустила в себе противохристианский дух гордости, деспотизма и насилия, и тем подвергла сомнению свое право на независимое существование. И пока иерархия русской церкви не отрешится от этого чуждого духа и не вернется к силе и разуму истинного православного христианства, до тех пор не возвратит она и своей свободы, и своего значения. Власть церковная существует для блага общественного. Может ли она бездействовать, когда по собственному ее признанию общество так близко к гибели? И кому же действовать, как не ей? Ей верен свят истины, ей даны ключи разумения. Ее призывают к делу и благоговение народа ко всему божественному и жаждущие его искания высшей правды. Она вооружилась против раскола и сект, видя в них только мрак и зло. Должна ли она всегда оставаться при таком одностороннем взгляде, Разве не крайнее благоговение к Божественному вызвало раскол старообрядчества? Разве не искреннее искание Правды Божией, стремление усвоить и осуществить ее порождает многочисленные секты в русском народе? Не должна ли духовная власть отозваться на это искание, со снисхождением устраняя невежественные и дикие его формы? Но она обратилась лицом лишь к дурной стороне народного движения в расколе, к фанатизму и невежеству. И против этого дурного стало действовать еще худшим, сначала плахами и кострами, и до ныне действует запрещениями и утеснениями. Раскол этим не уничтожился, и церковь не прославилась. Уже ли еще не явно, что этот путь есть путь ложный и гибельный? Уже ли не пора его оставить? Отчего бы духовному правительству не взяться за религиозное движение в народе с хорошей его стороны? Против темной ревности староверов ко всему божественному оно должно усилить свое просвещенное рвение. Оно должно показать, что ему также и еще более дорога правда Божия — и христианская жизнь в духе и истине, чем всем этим ищущим сектантам, тогда они пришли бы к нему и от него получили бы то, чего ищут, живую православную вселенскую веру. Вера эта, безотчетно таящаяся в душе русского народа, как православных, так и сектантов, познала бы тогда сама себя в своем вселенском единстве и воскресла бы к новой жизни. Тогда и лучшие люди образованного общества, отдаленные от истины христианской, тем образом мертвенности и распадения, который эта истина приняла в нынешней учащей церкви, тогда и эти люди в новом просветленном образе христианства узнали бы искомую ими высшую правду и свободным убеждением отдались бы ей. Святейший Синод в своем всенародном воззвании указывает на решающее значение настоящего бедственного времени и на необходимость действовать против грозящей нам гибели. Для христиан, знающих, что одними человеческими силами ничего сделано быть не может, основание и источник всякого действия есть молитва. Но чтобы молитва не была языческим пустословием, необходима полная вера в силу Духа Божия, совершенная преданность всеблагой воли Божьей, решительное отречение ото всех внешних, вещественных, недостойных дела Божия, средств и орудий. Только такая молитва привлекает к нам божественные силы и дает нам действовать во славу Божью и на благо земле. Для нас, несовершенных в вере, полухристиан и полуязычников, мало доступно такое самоотречение, мало доступна для нас и настоящая молитва. Но представители духовного царства на земле По самому назначению своему призваны к истинной молитве и истинному духовному действию. Они не могут колебаться между Духом Божиим и силами вещественного мира. Они должны показать, что в них пребывает и действует тот, кто больше мира, кто победил мир божественной любовью, кто приходил не для того, чтобы судить мир, но чтобы спасти его. И истинная духовная власть, по преимуществу, носящий образ Христов, на него одного должна полагаться, оставив все соображения человеческой мудрости, которые есть буйство перед Богом, безбоязненно отбросив все гнилые опоры человеческих преданий, которые суть прах и в прах обратятся. На такую духовную власть возлагает свои надежды христианская Россия, от такой духовной власти ждет она себе спасения, а в силу вещественную и в человеческие измышления Россия не верила и не верит.